Глава девятая Я нес с собой чемоданчик-дипломат с самыми обыкновенными вещами — гранатами, газовыми бомбами, взрывчаткой, носовыми фильтрами и парой пистолетов стандартный джентльменский набор. Выпрямившись и развернув плечи, одним словом, весьма воинственно, я зашел в контору военно-морского казначейства. Держался я так хотя бы для того, чтобы поддержать честь мундира, навехонького, сверкающего золотом, усеянного нашивками мундира командора флота Соединенных Штатов. «Доброе утро!» — сказал я звонко, затворяя за собой дверь и незаметно запирая ее с зажатым в руке инструментом. «Здравия желаю, сэр!» — сидевший за столом хмурый старшина, говорил достаточно вежливо. Но было ясно, что внимание его всецело было занято работой, бумагами, аккуратно сложенными на столе, и всякие незнакомые офицеры должны дожидаться своей очереди. Подобно тому, как любая армия держится на сержантах, всеми флотами управляют старшины. Моряки сновали по всевозможным военно-финансовым делам, и в дверном проеме, напротив, я увидел раскрытую пасть стандартного казенного сейфа. Я положил чемоданчик на стол старшины и распахнул его. Я читал в газетах, что военные, когда просят дотации, всегда округляют сумму вверх до следующего миллиона или миллиарда долларов. Это меня восхищает. «Да — Да-да, сэр, — пробормотал старшина, щелкая клавишины калькулятора, явно не интересуюсь ни моей способности читать, ни комментариями прессы. — Но я думал, что вам будет интересно. Так или иначе, но мне в голову пришла мысль. Нужно поделить деньги. При такой свободе обращения с ними у вас должна быть целая куча лишних для меня. Именно поэтому я и собираюсь вас застрелить, старшина. Что ж это привлекло его внимание? Я дождался, пока его челюсть совсем отвиснет, а глаза едва они стали вылезать из орбит, и нажал на спуск длинноствольного пистолета. Он издал звук шуф и вздрогнул в руке, а старшина хрюкнул и скрылся с глаз под столом. Это заняло всего лишь мгновение, и остальные в комнате едва успели заметить, что происходит, что происходит нечто необычное, когда я повернулся и перестрелял их всех одного за другим. Перешагнув через нагромождение тел, я сунул голову в заднюю комнату. «Хо — Хо-хо, капитан, вот и я! Он отвернулся от сейфа. Пробурмотал какое-то морское проклятие и заполучил в шею и иголку. Свалился он так же быстро, как и остальные у меня мощные усыпляет моментально. Из передней комнаты уже доносился храп. Жалование было на лицо. Пачки хрустящих банкнотов, аккуратно разложенные на множестве подносов. Я раскрыл свой складной чемодан. И стал укладывать в него первую связку благословенной зелени. В этот момент оконное стекло разлетелось в дребезги, и в меня полетели пули. Только этого я не дожидался. Если бы стреляли сквозь стекло, свинцовые пули наверняка изрешетили бы меня, но люди сначала разбили стекло, а уж потом открыли огонь. Это дало моим отлично отлаженным рефлексам долю секунды, необходимую для работы, к которой они всегда готовы. Я перекувырнулся и откатился назад, выхватив из рукава мини-бомбы еще до того, как коснулся пола. Вспышка и дым. Бомбы грохнули, воздух моментально потерял прозрачность. Вслед за первыми я швырнул еще партию, и стрельба прекратилась. Извиваясь на полу как змея. Оставив между собой и окном громаду сейфа, я начал на ощупь набивать чемодан деньгами. Пусть меня обнаружили, загнали в угол. Пусть я в смертельной опасности, но это вовсе не повод бросать награбленное. Уж коли я пошел на все эти хлопоты, они должны быть, по крайней мере, оплачены. Волоча за собой ноги, я пополз к первой комнате. И уже было миновал дверь, когда снаружи раздался рев громкоговорителя. — Мы знаем, что ты внутри. Выходи, сдавайся, или мы тебя продырявим. Здание окружено, у тебя нет шансов. Около двери дым поредел, и я, осторожно поднявшись, увидел сквозь окна, что голос говорит правду. Там стояли грузовики, наполненные безжалостными и хорошо вооруженными полицейскими. Еще джипы с установленными сзади крупнокалиберными пулеметами. Вполне достойный комитет по встрече. — Вы, крысы, не возьмете меня живьем! — закричал я, как сеятель, разбрасывая во все стороны дымовые и световые бомбы. Заодно я швырнул и разрывную гранату, побольше, которая снесла часть задней стены. Под прикрытием всей этой суматохи я подполз к спящему старшине и содрал с него китель. Старшина служил уже долго, так что нашивок на его куртке было больше, чем полосу тигра, а рукава лоснились. Я отбросил в сторону свой китель, надел взятый у спящего, затем обменял фуражки. Те люди снаружи расставили мне, по-видимому, хитрую ловушку, а это значило, что они знают обо мне больше, чем хотелось бы. Однако их знание можно было обернуть против них быстрой переменой моего чина. Я швырнул еще несколько бомб, сунул пистолет в карман, подобрал оба чемодана и распахнул дверь наружу. — Не стреляйте! — завопил я хрипло, останавливаясь в дверном проеме, наподобие цели в тире. — Не стреляйте! Он держит меня на мушке! Я заложник! Я старался выглядеть испуганным, что не потребовало особых усилий, когда я увидел перед собой эту маленькую армию. Затем я шагнул вперед и поглядел через плечо, предоставляя каждому возможность как следует рассмотреть меня. При этом я пытался не обращать внимания на ощущение, что на груди у меня нарисована здоровенная мишень с большой черной точкой прямо на сердце. Никто не выстрелил. Я потянул это мгновение еще чуть-чуть, потом нырнулся со ступенек и откатился в сторону. Огонь! «Сыпьте ему! Я в порядке!» Это было в высшей степени зрелищно. Все ружья выстрелили сразу, сорвав дверь с петель и выбив все стекла. Передняя стена здания продрявилась, как душлаг. «Цельтесь! Выше!» — закричал я, отползая под прикрытием ближайшего джипа. «Все наши парни на полу!» Они стали стрелять выше, еще энергичнее. Так что начали отделять вверх здание. От основания я прокрался мимо джипа. Ко мне подошел офицер и упал, когда я прямо у него под носом раздавил капсулу с сонным газом. «Лейтенанта ранила!» — закричал я, запихивая его и чемоданы на заднее сиденье джипа. «Его надо увезти!» Шофер был очень услужлив и сделал то, что ему было сказано, едва дав мне время сесть самому. Мы не проехали и пяти метров, как пулеметчик уже спал рядом с лейтенантом, а как только водитель врубил высшую передачу, задремал и он. Было довольно сложно вытащить его с сиденья и забраться туда самому, и все это несясно на приличной скорости. В конце концов я все это проделал и основательно надавил на педаль газа. Они очень быстро сообразили, в чем дело. Первый джип впустился за мной, еще когда я просовывал шофера к остальным на задние сиденье. Этот барьер из тела оказался большой удачей, потому что больше никто в меня не стрелял. Однако они висели у меня на хвосте. Я круто повернул вокруг здания и послал в рассыпную целый взвод каких-то салаг. Затем быстро оглянулся на наших преследователей. Вот это да! Двадцать, тридцать машин всех сортов неслись вслед за мной, обгоняя друг друга в рёве. Сирен, легковые джипы, грузовики, даже один или два мотоцикла. Просто прелесть Джим Ди Грис, благодетель человечества. Куда бы я ни двинулся, за мной следует счастье. Я свернул в большой ангар и понёсся между рядами припаркованных вертолётов. Механики разбегались в стороны, в облаках брошенных инструментов, а я круто развернулся среди машин и понесся к раскрытым воротам ангара. Когда я вылетел с одной стороны, мои преследователи как раз въехали в здание с другой. Совсем неплохо. Вертолеты. А почему бы и нет? Ведь это Гринфилд, самозванная вертолетная столица мира. Если они могут их чинить, то могут, конечно, на них летать. К этому времени вся морская база наверняка крепко заперта и окружена. Нужно искать другой путь наружу. Вдалеке с одной стороны маячил зеленый стеклянный силуэт диспетчерской башни. Туда я и направился. Передо мной расстилалась взлетная площадка. На ней стояли плоскобрюхие вертолеты с ракочущими моторами и медленно вращающимися лопастями. Я с визгом остановил джип под открытым Настей шлюком, но когда встал, чтобы забросить в него свои чемоданы, чей-то тяжелый башмак попытался ударить меня по голове. Конечно же, их предупредили. По радио, как, впрочем, и всех в радиусе сотни миль, досадно, пришлось нырнуть под удар, схватить башмак и бороться с его обладателем, пока орда моих преследователей ревела за спиной. Хозяин башмака знал слишком много об этом виде спорта, так что мне пришлось смухлевать и закончить матч раньше времени, выстрелив ему в ногу одной из моих иголок. Потом я швырнул в люк деньги, за ними несколько гранат с сонным газом и, наконец, забрался сам. Не желая беспокоить похрапывающего за приборной доской летчика, я уселся в кресло второго пилота и вылупил глаза на циферблаты и ручки. Для такого примитивного аппарата их было больше, чем достаточно. Методом проб и ошибок я ухитрился найти все необходимые. Но к этому времени вертолет был окружен плотным кольцом машин, и толпа вооруженных дубинками и ружьями военных полицейских состязала за право первыми войти в вертолет. Сонный газ валил их, даже тех, кто был в противогазах. Я подождал, пока их набралось достаточное количество, и дал полный газ да вероятно бывают и лучшие взлеты но как однажды сказал мне инструктор все что поднимает тебя в воздух удовлетворительно я видел как подо мной разбегались люди в поисках спасения услышал скрежет колес по крыше одного грузовика потом мы повисли в воздухе медленно развернулись и прочь на юг и к океану. Не только случайность привела меня именно в это военное заведение, когда мои деньги стали подходить к концу. Гринфилд расположен в нижней части Калифорнии, с тихим океаном по одну сторону и Мексикой по другую. Нельзя забраться дальше на юг и на запад, продолжая оставаться в Соединенных Штатах. Как раз в этот момент мне почему-то расхотелось оставаться в этом государстве. Теперь, когда почти все вертолеты флота и морской пехоты в стране спешили за мной в погоню, я сообразил, что к ним подключаются истребители. Но, однако, Мексика — суверенное государство, другая страна, и погоня не может последовать за мной туда, по крайней мере, я на это надеялся. Но, во всяком случае, возникнут кое-какие проблемы, и прежде чем их разрешат, я буду далеко. Подо мной проносились белые пляжи и голубая вода. Я же был занят разработкой простого плана спасения, а также знакомился с управлением. После многих проб и ошибок и нескольких тошнотворных нырков я отыскал автопилот. Отличное устройство который можно установить на парение или на полет по курсу, именно то, что нужно. Простой взгляд на него предоставил мне готовый план. Подо мной мелькнула граница, затем арены кориды и розовые, лиловые, желтые дома мексиканского морского курорта. Все это быстро пронеслось мимо, и сразу же за ними началась мрачная береговая линия, черные зубы скал, окруженные пеной, песок, и отвесные ущелья, спускающиеся к морю, серые кустарники, пыльные кактусы, редко дом или лагерь. Прямо впереди в океан вдавался скалистый полуостров. Я повел машину на одним и вниз по другую сторону. Остальные вертолеты отставали от меня только на несколько секунд. Только эти секунды и были мне нужны. Я установил вертолет на весеннее и перебрался через спящий экипаж. Океан был примерно в десяти метрах. Огромные вращающиеся лопасти вырывали из него облака брызг. Я швырнул в воду оба чемодана и повернулся, чтобы сделать укол летчику в шею. Он зашевелился и заморгал, а антидот, нейтрализующий сонный газ, действует почти мгновенно. А я установил робот-пилот на прямой полет и кинулся к открытому люку. И очень вовремя. Вертолет уже двигался вперед на полной скорости, когда я оказался в воздухе. Высота была небольшая, но я все же успел сориентироваться ногами вниз, так, чтобы они первыми вошли в воду. Я погрузился, глотнул воды, закашлялся, выплыл и стукнулся головой об один из своих нетонущих чемоданов. Вода была много холоднее, чем я рассчитывал. Я начал дрожать а левую ногу свело судорогой. Чемодан помог мне держаться на поверхности, так что, обрыкаясь, барахтаясь и поднимая пену, мне удалось добраться и до второго чемодана. Пока я этим занимался, сверху ударил могучий рев, и ракочущие своры вертолетов пронеслась мимо, подобно ангелам щене. Я уверен, что никто из участвующих в охоте не глядел вниз на воду. Все глаза были сосредоточены на единственном вертолете, летящем далеко впереди по направлению к югу. Пока я осмотрел, та машина начала раскачиваться и отвернула по плавной дуге. Неожиданно появился реактивный самолет с треугольными крыльями. Он спикировал рядом с вертолетом и закружил вокруг него. Время у меня было, но не слишком много а на голых скалах полуострова и пустынном песке пляжа спрятаться было негде. — Импровизируй, — сказал я себе, гребя к берегу и отфыркиваясь. Тебя ведь недаром зовут скользким джимом. Выскользни и из этой переделки. Судорога хватала меня вовсю, и единственное, что мне хотелось сделать, — это уйти под воду. Потом под ногами оказался твердый песок, я вышел на берег, пошатываясь и задыхаясь. Следовало укрыться без посторонней помощи. Мимикрия — древняя шуточка матери природы. Разозленные вертолеты по-прежнему роились на горизонте, когда я начал голыми руками бешено разгребать песок. — Прекрати! — приказал я себе и сел, раскачиваясь. — Используй мозги, а не мускулы. Урок номер один? Ну, конечно! Я взял гранату, активизировал ее и бросил в небольшую ямку, а сам кинулся бежать. Граната вполне удовлетворительно бабахнула и пустила во все стороны фонтаны песка. После взрыва остался аккуратный кратер, который как раз мог вместить мои чемоданы. Я швырнул их туда и стал с бешеной скоростью раздеваться, швыряя одежду туда же. Вертолеты, видимо, поболтали друг с другом и теперь. Разворачивались, снова направляясь к берегу. Чисто случайное тщеславие заставило меня надеть утром ярко-красное белье, которое издали легко могло сойти за купальный костюм. Я разделся до этих псевдо-шорт и забросал дыру песком, прикрыв все. К тому времени, когда надо мной пронесся первый вертолет, я уже лежал лицом вниз и загорал как обыкновенный пляжный купальщик. Они прошли над головой, выстроившись в цепь и свои окрестности. Я сел и поглядел на них, как поступил бы всякий в подобной ситуации. Потом они пролетели над скалистой грядой и унеслись. Шум их моторов постепенно замер в отдалении. Ненадолго, это ясно. Что же мне делать? Ничего. Сидеть смирно и прикидываться дурачком. Я сам выбрал себе роль и теперь должен играть ее до конца. Много времени им не понадобилось. Тот, кто ими командовал, приказал выстроиться в линию и прочесать океан, пляж и холмы. Теперь они двигались медленно, исследуя по пути. Наверняка в сильные бинокли каждый дюйм. Пришло время еще раз искупаться. Я задрожал, едва вода забурлила вокруг моих лодыжек и уверен, что посинел когда она поднялась выше. На мою голову обрушилась волна, и я величаво поплыл по собачьи. Вертолеты вернулись обратно, и один поиск надо мной, подняв облако брызг. Я погрозил ему кулаком и прорал вполне натуральное проклятие под звук его мотора. Кто-то высунулся из открытого люка и окликнул меня, но я не вслушивался. Махав еще немного кулаком, я нырнул и поплыл под водой, пытаясь заставить мою пострадавшую от судороги ногу работать сзади. Вертолет полетел вслед за остальными, а я вновь проделал свой мучительный путь на берег, чтобы солнце и ветер высушили меня. Как же я отсюда выберусь?